«Слои. Что вы затеяли, генерал Тутурор?» – говорил несколько сбитый с толку Рашу Дид. Теперь он иногда величал тайно смещенного командира полным именем и не только на людях. Он ощущал, что не может постигнуть его замысла. Это сбивало, но сейчас, в приближении решающего момента, невозможно было одним махом ликвидировать этот гордий узел. Нужно было довериться специалисту, как при вынужденном нырке в водопад доверяются не расчету, а интуиции. Но даже интуиция была сейчас на стороне генерала-канонира. И Мураш знал это, но он все-таки спрашивал инерционно, не веря в чудо понимания потустороннего знания генерала. Почему мы не начинаем прорыв? Вы спрашивал он. Как я понимаю, передовые силы 18-й береговой выявлены? Мы еще не провели сосредоточение. Отвечал ему тут Торрор глядя сквозь него в какие-то далекие пространства. «Я не желаю иметь большие потери», – пояснял он далее. «В сущности, я вообще не хочу их иметь, но тут уж как получится. Я не могу предусмотреть все, но хочу сделать максимум. Скоро даже самые туповатые танкодесантники докумекуют, что Соня действует независимо от республиканского командования. Чем мы тогда обеспечим дисциплину? Только вашими камерами пыток? Люди должны нам верить!» «Если жертвы при прорыве будут чрезмерно велики, может дойти до бунта». «А что, обязательно снова выпускать циклопов? Да еще заранее?» Не слишком смело, но с видимой уверенностью интересовался РНКшник. Мураш дит, я не изобретаю велосипеды», — пояснял генерал-канонир. «Откройте наставление по тактике танкового боя. Не мне вас учить, что каждая строка оттуда выверена кровью». И комитетчик замолкал. В досаде и затаённой злости делал реверанс. А тут урор даже не радовался очередной маленькой победе. Сейчас это получалось так легко. К тому же это был фон. Правда, опасный фон. Могущий помешать главному. Прошлый опыт, долгое-долгое командирство, когда требовалось заботиться о массе дел одновременно, работали сейчас на него. Дел сейчас было меньше. Только одно главное – обнаружить фантомные, не на карте атомной батареи баков. Все остальное являлось игрой, и уверенное вранье воцарившемуся в боевой горе РНКшнику совсем не превалирующим. Так, мелкий штришок. Он ведь не был специалистом. В отношении его персоны можно обойтись гораздо меньшей технологической суетой. Так что широкие мазки, мазки, маскирующие продолжающееся приготовление к основному, делались для тех, кто соображает, Тех, кто заканчивал бронеакадемии и понимал сущность передвижек на карте. Так что вся суета, перемещения по натуральному, не голографическому ландшафту Третьего танкового легиона осуществлялась для них, для соратников. Но рулеты, накладываемого хлопьями тумана, имели еще слой. Явление начинало конкурировать со свалившимся на материк искусственным катаклизмом. Ведь существовало еще ШАНО, штаб оборонительно-наступательных операций внезапно прекративший посылать разведсводки. И в худшем варианте, начавший после уничтожения инспекторского толкая о чем-то догадываться. А ведь где-то действовали еще и другие, менее значимые штабы. Можно ли было теперь, после молчания Верховной инстанции, верить информации и директивам, поступающим с нижних? Конечно, молчание Шано можно попытаться объяснить его уничтожением. Но неужели эрарбаки смогли нанести столь точечно умный удар в самое сердце структуры управления? Глядя на их действия здесь, в такое мало верилось. Хотя раскручивая спираль догадок далее, можно предположить сокрытие столь важной информации от своих, дабы, как говорится, не снижать боевой дух и веру в техническое превосходство республики. Но генерал Канонир исходил из худшего. Он все же предполагал, что вверху сидящие маршалы как-то по-своему не в пользу гигамашины интерпретировали происходящие на побережье события. И потому он базировал выводы на возможности намеренной дезинформации, идущей сверху, и в свою очередь должен был давать наверх трепонированную информацию о событиях, вершащихся в ящере и вокруг ящера. Но если о жизни в самой боевой горе получалось плести все, что душе угодно, в смысле политика приемлемую тишь и патриотичную благодать, уж оно априорно не имелось методов перепроверки дезинформации, то относительно событий, творящихся вокруг подвижной крепости, требовалось держать ухо востро. Здесь правда и вымысел должны сплестись в тугую, не сразу рвущуюся веревку. А врать просто необходимо. Ведь туттор Рор не имел собственной резидентуры внутри оставленных за штабов. А значит, кто теперь мог исключить даже явную враждебность верхов? Что, если они решили, будто гигатанк желает перекинуться в стан империи? Какова может быть реакция на такое предположение? Хорошее термоядерное жаркое. Вот какова. А значит, даже само местонахождение любимой боевой горы нужно скрыть. А разумеется, никак нельзя виртуально передвинуть ее на тысячу и даже сотню километров. Но вот вести аккуратненькое рассогласование на десяток, почему нет? Ведь это даже не выйдет за пределы неопределенности даваемой за горизонтными плавучими локаторами. А потому новое вранье. Вранье, возведенное в многократную степень. Врем родному экипажу, больше его части, о том, что все ой-ля-ля. Врем собственному командованию, которое теперь опасается присылать проверяющих, и, разумеется, умело и инженерно подковано, врем береговой армии Арбаков, и хоть в последнем случае блюдем верность присяги. Так что мелкое, бытовое обведение вокруг пальца мельтешащего под ногами мурашу Дида – вещь совсем несложная. Проблем с обманами столько, что на фоне них творить еще одну оболочку очень даже несложно. И главное, как в кулинарной проблеме с тортом, не переборщить с накладкой очередного слоя. Ибо когда-то гравитация начнет выдавливать снизу избыточный крем, и тогда вся сложная пирамида может внезапно рухнуть. Нужен очень верный глаз и долгосрочный расчет. Этими расчетами тот урор занимался сутки напролет. Самым опасным иксовым фактором в них оставались имперские атомные батареи. Только он один верил в их существование, и борьба с их невидимыми, пялящимися в ящер стволами, порождал еще один слой обмана. Того, что сплетал паутину вокруг намерений генерала, преобразуя подготовку к уничтожению еще не найденных батарей в текущую повседневность тактической суеты. И поскольку все эти многослойные битвы с такими же головастыми, относящимися к одному виду и даже к одной расе живыми существами, генерал Канонир вел в одиночестве, мозги его постоянно находились в апогее психической нагрузки. Они почти кипели, и не было этому конца.